Глава вторая. Целиком погруженный в подготовку похорон, Степанов все-таки нашел время и пообщался с генеральным директором строительной компании «Архос» Евгением Андреевичем Тучиным. Для начала Дмитрий Анатольевич связался с Тучиным по телефону. Тот выразил Степанову свои соболезнования и, конечно же, Я охотно согласился встретиться, предложив для этой цели собственную квартиру. Они договорились на 2 часа дня. Как ни странно, Евгений Андреевич не стал выстраивать классический новорусский особняк неподалёку от набережной, а предпочёл жить в обычной хрущёвке рядом с проспектом Кирова. Правда, квартира его насчитывала 5 огромных комнат. обставленных подобающим образом, соответствующим человеку его уровня. Точен проживал в этих хоромах со своей женой Елизаветой Фёдоровной, дочкой Машей, сыном Володей и телохранителем Сергеем. Последний показался мне смутно знакомым. Маша, как сообщил отец, Недавно исполнилось 13 лет. Это была высокая, худенькая девчушка с большими синими глазами, копия матери. Увидев нас, Маша очень застеснялась и убежала к себе в комнату. Володя, напротив, оказался чрезвычайно резвым семилетним мальчуганом, и во время беседы Степанова с Степановым стучиным он без конца с дикими криками носился по комнате. Сергея описывать не стоит. Он по внешнему виду мало чем отличался от большинства телохранителей, деловых людей в современной России. "Мои глубочайшие соболезнования, Дмитрий Анатольевич", в который раз повторил Тучин, когда мы сели за стол. Степанов слегка склонил голову Елизавета Фёдоровна разлила по чашкам чай. Елена Руслановна была хорошим человеком, продолжал Евгений Андреевич. Сердце у неё было доброе. Таких людей теперь почти и не встретишь. Царствие ей небесное, тучин набожно перекрестился. Царствие ей небесное, повторил Степанов. и тоже осенил себя крестом. Помолчали. Ты о чём-то хотел меня спросить? Первым завёл разговор Тучин. Ты ведь наверняка слышал, как умерла моя жена, задал вопрос Дмитрий Анатольевич. Как же не слышать? Весь город об этом только и судачит. Никогда бы не подумал, Вот, и я не думал. А оно вот как обернулось. Дмитрий Анатольевич развёл руками. Я хочу, Евгений Андреевич, отыскать тех людей, что мою жену в могилу вогнали. Расправиться с ними, как с бешеными собаками. Тучин нахмурился и проговорил: "Это как же ты с ними расправишься?" Уж не убийство ли ты задумал, Дмитрий Анатольевич? Нет. Убивать я никого не стану. Не такой я человек. Хотя, может, и надо было бы. Я их в зарёшётку отправлю. Пусть баланду хлебают. Евгений Андреевич кивнул. А я-то тебе чем могу помочь? Ты ведь рассказывал, что видел Елену на проспекте с известным барыгой, капканом. Ты бы шепнул мне на ушко, как на этого капкана выйти. Неоценимую услугу окажешь. А после сочтёмся. Не в счетах дело, промолвил Евгений Андреевич. Я тебе почему о капкане сказал? Чтобы предупредить. чтобы ты за женой получше приглядывал. А вот на человека выводить. Нет. Этим я не занимаюсь. Ты на зоне не сидел, Дмитрий Анатольевич. Многих понятий не знаешь. Я бы и сам с удовольствием такого как капкан сгнил, да только под очень серьёзными ребятами он ходит. Не понравится им это. А ребята авторитетные. Косяков за ними с роду не водилось. Да что я тебе объясняю? Сложно это всё. Ты меня правильно пойми, Дмитрий Анатольевич. Я бы, может, с радостью тебе помог, да не в моих это силах. Ты уж как-нибудь сам попробуй. С нормаманами поталкуй, в доверие к ним вотрись. Они все как кана знают. Ты на меня, Дмитрий Анатольевич, не серчай. Бывал бы ты там, где мне довелось, сам бы понял, в чём дело. Да я понимаю, вздохнул Степанов. Меня компаньон предупреждал. Это я так, для очистки совести. Нужно испробовать все варианты. Может, кничку, Дмитрий Анатольевич внезапно предложил Тучин. "Нет, Евгений Андреевич, благодарю. Дела в первую очередь, не до кничка". Тучин пожал плечами. Стараясь следовать правилам хорошего тона, Дмитрий Анатольевич ещё немного побеседовал с Тучиным на отвлечённые темы, в основном о бизнесе и об общих знакомых. Когда Степанов сказал, что ему пора, Евгений Андреевич повторил свои соболезнования, после чего мы попрощались. Так подтвердились сова Чумакова. Генеральный директор компании Архос нам не помог. Предстояло искать другие варианты. Мне необходимо подумать, заявил Степанов по дороге домой. подумать, от чего можно оттолкнуться и в соответствии с этим разработать план действий. Может, мне тоже что-нибудь придёт в голову? отозвалась я. Это было бы просто замечательно. Похороны состоялись на следующее утро. Поскольку в мои обязанности входило сопровождение клиента везде и всюду, Я тоже присутствовала. Это было впечатляющее зрелище. Воскресенское кладбище запородили иномарки. Среди желающих проститься спокойно были не только жители Тарасова, но и бизнесмены из Москвы, Питера, Уфы и других городов России. Прилетели и компаньоны Степанова из Баку. В глаза сразу бросился Чумаков, не забывшее дарить меня своей неотразимой улыбкой. Стоит заметить, что многие из соболезнующих имели откровенно криминальную внешность. На всех церемониях мне пришлось стоять в первых рядах по правую руку от Дмитрия Анатольевича. Стояла невыносимая жара, Я тоскливо слушала монотонный напев священника в чёрной сутане, и когда все начали креститься, делала то же самое. Наконец, гроб опустили в могилу, и по его покрытой чёрным лаком дубовой крышке отрывисто и резко, как бы подчёркивая необратимость случившегося, застучали комья земли. Я тоже отдала последнюю дань усопшей. Гостей оказалось так много, что ещё до того, как к работе приступили могильщики, гроб уже был полностью укрыт покрывалом из плодородной кладбищенской почвы. Когда там, где ещё полчаса назад была глубокая овальной формы яма, образовался аккуратный холмик, отличающийся от соседних более тёмным цветом и рыхлой структурой земли на могилу стали укладывать венки. Их количество и размеры некоторых из них просто поражали. Я уж думала, что не дождусь окончания церемонии, но всё же такой момент настал. И провожающие начали расходиться. Мне ещё предстояло побывать на пышных поминках в одном из престижнейших ресторанов Тарасова. Во время поминак Степанов много пил и почти не закусывал, несмотря на то, что стол буквально трещал от яств. Но, казалось, алкоголь не оказывает на Дмитрия Анатольевича никакого воздействия. Глубокие складки ни на секунду не сходили с его высокого лба. Похоже, мой клиент о чём-то напряжённо размышлял. Во время поминок к Степанову подошёл михман Абдуллаевич Магирамов. Как дальше жить, думаешь? мрачно спросил он. Искать негодяев, у которых Елена приобретала наркотики? Верное дело. Я бы тебя помог, да только у меня проблемы вдруг наметились. Мне срочно надо выезжать в Грузию. Задержусь там дней на 10, а то и больше. Но потом обязательно тебя найду. Если ты к этому времени ничего не узнаешь, я лично прямо участие в расследовании, задействую все свои связи, и старые, и новые. Елена должна быть отомщена. Такого человека жизни лишили. Я, как сын Кавказа, такого простить не могу. Да и ты, Дима, наверное, тоже. А ведь ты продолжал любить Елену вплоть до того момента, когда она умерла. Продолжал, тяжело кивнул Магирамов. Лучше бы она с тобой была. мехман. Горько вымолвил Дмитрий Анатольевич. Может, тогда всё было бы иначе? Да эти шутки, Дима, брось, мрачно сказал Магирамов. Жаль, что я должен уезжать. Ты смотри, не раскисай без меня. Магирамов положил руку Степанову на плечо. Крепись, Дима, попробовал он подбодрить друга. Наконец все формальности были выполнены. Казалось, Степанов вздохнул с облегчением. "Ну вот", сказал он, когда мы вышли на улицу. "Теперь я могу полностью отдаться делу поиска людей, загубивших Елену. Я поняла, что месть виновникам смерти жены превратилась для Степанова в навязчивую идею он будет одержим ею днёмно и ночно и не успокоится пока не доведёт задуманное до конца извините дмитрий анатольевич за нескромный вопрос михман абдуллаевич как я поняла любил вашу жену любил кивнул степанов ещё как любил Он чуть было не отбил её у меня много лет назад. У них был очень красивый и страстный роман. Какое-то время мы с Михманом даже считали друг друга врагами. Но в итоге Елена Руслановна предпочла вас. Да. Она объяснилась с Михманом и попросила принять сделанный ею выбор с уважением. Михман очень благородный человек. Он не стал разубеждать Елену, а просто смирился. И вы с Михманом Абдуллаевичем, как я понимаю, стали в итоге друзьями. Да. Михман оказался верным и преданным другом. И все эти годы мне было перед ним несколько неудобно, потому что я прекрасно понимал «Какие чувства продолжает он испытывать по отношению к моей жене?» «Наверное, он тоже горит с жаждой мести», – предположила я. «Думаю, да. Идемте к машине, Евгения Максимовна. Нет смысла здесь больше задерживаться». «Послушайте», – заговорила я по дороге к дому Степанова, – «а ведь я знаю одного наркомана». Валерка и Ваньков. Он вполне может вывести нас на след. Главное обставить всё так, чтобы не вызвать у него подозрений. И как это дело провернуть? Мы можем прикинуться, будто нам срочно требуются наркотики. А там видно будет. Может, Валерка подскажет адрес какого-нибудь барыги. Если повезёт, то и адрес самого капкана. даже если мы отыщим этого капкана каким образом отправить его за решётку поинтересовался мой клиент я размышляла на эту тему можно запечатлеть акт продажи наркотика на плёнку у меня как раз есть фотоаппарат замаскированный под сигаретную пачку специально для такой съёмки Я получила его в подарок от одного доброго знакомого, с которым мне давным-давно пришлось служить в одном секретном подразделении. Быть может, пришла пора им воспользоваться? Хорошая идея. А почему бы нам не поехать к этому Валерке прямо сейчас? Хотя нет. Первым делом нам нужно взять фотоаппарат. Вряд ли он у вас с собой. Первым делом вам, Дмитрий Анатольевич, следует переодеться. Неужели вы думаете, что кто-нибудь поверит, что солидный мужчина в деловом костюме со стрелочками на брюках наркоман? А потом уж заедем ко мне. Я тоже переоденусь и захвачу фотоаппарат. Кстати, машину придётся оставить на приличном расстоянии от дома Валерки. «Я как-то не подумал обо всём этом», – вздохнул Степанов. «У вас есть дома какие-нибудь выцветшие джинсы, потрёпанная рубашка, словом, что-нибудь такое, что позволит Валерке принять вас за своего?» «Можно поискать». «Вот и отлично. Тогда едем к вам». Это случилось... у самого дома Дмитрия Анатольевича. Я выбралась из машины первой, и как раз в этот момент мой натренированный глаз уловил какое-то движение у дерева напротив. Оставайтесь в машине, Дмитрий Анатольевич, крикнул я. И пригнитесь пониже. Я вынула из кобуры пистолет, разрешение на ношение которого не так давно продлило Осираясь по сторонам, я начала медленно двигаться в сторону дерева. Казалось на улице ни души. Тихо шелестела листва. В квартале от нас протяжно мяукала кошка. Мой слух обострился до предела, но ничего подозрительного он уловить не смог. Я уже начала думать, что стала в последнее время излишне осторожной. И тут за деревом что-то шевельнулось. Я замерла на месте. Алая вспышка словно прорвала дыру в ночной тьме. Грохот выстрела развеял царившее на улице умиротворение. Я упала на землю и выстрелила в ответ. Со стороны дерева последовала ещё одна вспышка. и я заметила чей-то высокий, сутулый силуэт. Человек со всех ног убегал прочь. Через несколько секунд он скрылся из виду. «Похоже, приходили по вашу душу, Дмитрий Анатольевич», сообщила я, вернувшись к машине. «Мехман Абдулаевич прав. Вам следует быть предельно осторожным». Кому-то срочно требуется отправить вас на тот свет. Совершенно не понимаю, что происходит, произнёс Степанов. Чертовщина какая-то. Может, Дмитрий Анатольевич, у вас появились проблемы, не имеющие отношения к смерти жены? поинтересовалась я. Может быть, но сначала я должен расхлебтать за Елену. А потом уже всё остальное. Пока я не отомщу за смерть жены, собственная жизнь мне безразлична. Степана в бесконца твердил одно и то же. Это уже начинало меня раздражать. А может, всё это взаимосвязано, резонно заметила я. Вы ведь не в курсе, какие дела и с кем имела в последнее время ваша жена? В конце-то концов, если вас убьют, мстить за Елену Руслановну будет никому. Вы подумали об этом? Дмитрий Анатольевич почесал затылок со словами: "Пожалуй, вы правы, Евгения Максимовна. Дмитрия Анатольевича Степанова было не узнать". Теперь он походил на некую маргинальную личность, в прошлом ведущую полуинтеллигентный, полубогемный образ жизни, а нынче опустившуюся на самое дно российского общества. Мятые брюки, всколоченные волосы. В общем, видок у него получился впечатляющий, дающий богатую пищу воображению. Я просто залюбовалась рубашечкой, которую собственна вручную повязала в пыли. Осталось сменить гардероб и мне, а также выружиться фотоаппаратом. Тётушка напёкшая две огромные тарелки пирожков с картофелем. Только о холода ахала, наблюдая за мной, внезапно вспылавшей страстью бомжёвской моды. Ты хоть пирожков-то с собой возьми, Женечка, почти умоляла она. Угу, отвечала я, запихивая очередной пирожок в рот. Дмитрий Анатольевич взирал на эту сцену, и впервые за последние дни его губы тронула лёгкая улыбка. Вы бы хоть объяснили, к чему весь этот маскарад? Сокрушалась тетушка, склонившись надо мной, занятой превращением почти новых джинсов в нечто драное и лохматое. «Потом, тетушка, потом! Сейчас времени нет!» В лежавшей на диване дамской сумочке, которую я тоже хорошенько потрепала, покоился драгоценный фотоаппарат. Он был выполнен в виде пачки сигарет «Золотая ява». Если бы умудрённый опытом человек взглянул на кружочек, образованный буквой я, от его глаз не укрылся бы стеклянный блеск объектива. Сенсорные участки на корпусе фотоаппарата позволяли сделать снимок одним лёгким прикосновением пальца. Потрясающая штучка. Наконец я была полностью экипирована. Я сделала знак Степанову И мы направились к выходу. А сувениры-то? Сувениры привезла? закричала моя милая тётушка вдогонку. Но ответа она так и не услышала. Я к тому времени уже стояла в дверях. Извините, тётушка, я страшно спешу, мы с тобой ещё обязательно поговорим, бросила я на прощание и захлопнула дверь. Лишь на улице я вспомнила, что забыла прихватить пирожки. Думаю, в тот момент никто бы не поверил, что парочка оборванцев подозрительного вида, бродящих по вечерней улице, это известный Тарасовский предприниматель и его телохранительница. В ближайшем ларьке я купила настоящую пачку сигарет Золотая Ява. чтобы создать у наркоманов и, возможно, впоследствии у наркоторговцев впечатление курильщицы, причём предпочитающей сигареты определённого сорта. Я очень надеялась, что присущая мне ловкость рук в нужный момент меня не подведёт. Валерку Иванькова я знала со школы. Он учился на несколько классов младше меня. Среди учителей бытовало мнение, что Валерка, вундеркинд Иванков, состоял в школьном драмкружке, и о его артистических талантах ходили легенды. Ему пророчили карьеру звезды экрана и всё прочее в этом роде. Отец Валерки погиб в автокатастрофе вскоре после того, как будущина Коман появился на свет. Валерка остался целиком на попечении матери. С ней дружила моя тётушка, и мне не раз случалось оказываться у Иванковых дома. В то время это был щупленький мальчик с вечно растрёпанными волосами и с удивительно умными карими глазёнками. Когда Валерка пристрастился к наркотикам, точно никто не знал. По всей видимости, это случилось с ним на втором курсе учёбы в Тарасовском государственном университете. Именно тогда его успеваемость резко пошла на убыль. Хотя возможно, объяснение этому неожиданная смерть матери от рака лёгких. Мать Валеры очень много курила. Как Валерка мне впоследствии рассказывал, началось всё с обычной безобидной травки. Уповая на её чутьдодейственные свойства, будущий наркоман пытался обрести новые ощущения и уйти от серой, скучной и несправедливой объективной реальности. Потом Иванков попробовал более тяжёлые наркотики. Потом ещё более тяжёлые. И так в конце концов добрался до героина. Надо заметить, что даже сейчас, когда Иванков находился на последней стадии болезни, именуемой наркоманией, его метким пародиям на известных деятелей политики и поп-культуры позавидовал бы сам Максим Галкин. Короче говоря, Обычная и вместе с тем чрезвычайно грустная история. В Валеркином подъезде отчётливо пахло помойкой. Света не было. Квартира Иванкова располагалась на девятом этаже, и добираться туда пришлось на крехтящем, словно старый цироздник, лифте с загадочной надписью на одной из стен. Тёркин лох. Дмитрию Анатольевичу происходящее явно не нравилось, но воспринимал он это молча, только время от времени морщил нос. Я позвонила в обитую и стёршимся дерматином дверь, имевшую весьма неэстетичный вид. Никто не откликнулся. Я позвонила ещё раз. И спустя полминуты за дверью послышалась какая-то возня. Тут я вспомнила, что пока не поздно, стоит кое о чём предупредить Степанова. Общаться нам придётся на ты, шепнула я ему на ухо. Степанов кивнул. Кто там? раздался за дверью хриплый мужской голос. Это женя охотника с другом. Помнишь такую? В ответ хозяин квартиры что-то невнятно пробормотал, затем щёлкнули замки. Валера выглядел совсем плохо. Он походил на стремительно засыхающее дерево. Лицо его было бледным, под глазами мешки, на его губах блуждала рассеянная улыбка. Можно к тебе? Конечно. Дом Валерки напоминал зимний дворец после его захвата большевиками. Мне, конечно, случалось видеть неприбранные квартиры, но с таким погромом я столкнулась в первый раз. Валера Иваньков протянул Дмитрию Анатольевичу руку. Дмитрий: Вы уж извините за беспорядок. словно оправдывался Валерка. Времени не хватает катастрофически, не до чистоты. Я хмыкнула. Чаю нет, продолжал Валерка, провожая нас в комнату, вероятно когда-то служившую гостиной. Можете попить водички из крана. Еды тоже нет. Раскумар, пояснил он. Валерка смахнул с дивана на пол какие-то шмотки, книжки и мухобойку. «Можете присаживаться!» Мы со Степановым последовали этому приглашению. «Значит, водички никто не желает?» И Ваньков никак не находил себе места. «А я вот, пожалуй, намахну стаканчик». Валерка удалился и вернулся уже с гранённым стаканом, наполненным мутноватой жидкостью, которую, очевидно, полагалось считать водой. Он устроился напротив дивана на полу. А здесь можно курить, осведомилась я. Валер пожал плечами. Курите. Я вынула из сумочки пачку золотой Явы и закурила. По комнате поплыл сизый дымок. Это ж какими судьбами, Евгения? обратился ко мне Валерка. Ты что, Иванков, под кайфом? Вместо ответа задала вопрос я. А то я в сказочной стране. А вот ты что-то на себя не похожа. Прикит у тебя какой-то. У «Уж не присоединилась ли ты к нашему племени, к племени Тарчков?» От этих вопросов я даже вздрогнула. Ведь моей целью являлось повернуть мысли Валерки именно в этом направлении. «До такого состояния, как у тебя, я все равно не дойду», – отозвалась я, стараясь намекнуть в ответ. на появившуюся у меня заинтересованность в наркотических препаратах и не вызвать при этом подозрений. И Ваньков наживку проглотил. «У-у-у!» – покачал он головой. «Все понятно!» «Скажи-ка, Женечка, а до какого состояния ты уже дошла?» «Я не собираюсь говорить на эту тему». «У-у-у!» Всё ясно. уж не за роскоммаром ли ты явилась, красная девица. Я сделала вид, что смутилась и заёрзала на месте. Дмитрий Анатольевич всё это время сидел отрешённо, уставившись в одну точку, застыв в одной позе, словно каменный истукан. Валерка оглядел нас и усмехнулся. Он истолковал наше поведение по-своему. «У-у-у! Все остановится на свои места! А! Так это ты с ним торчишь!» Валерка кивнул на Степанова. «Ты, Валера, хам и грубиян!» Деланно возмутилась я. «Ты под чем?» спросил Иваньков у Дмитрия Анатольевича. Тот встрепенулся. «А? Что вы сказали?» И Ваньков рассмеялся. «Вот Арчок!» Озвучил он свое мнение по поводу Дмитрия Анатольевича. «Бороздит себе космические просторы на другом краю галактики, а потом понять пытается, что мы сказали. Расслабься, дружище!» Валерка тяжело опустил руку Степанову на плечо. — Я не святой отец, чтобы ко мне на «вы» обращаться. — Ты? — Иваньков ткнул Степанову в грудь. — Под чем? — спрашиваю. — Я трезвый, — растерянно молвил Дмитрий Анатольевич. Валера вскинул брови. — Да ну! — Да ну! Он трезвый, подтвердила я. И я, трезвая, просто у Димки я всё же решилась назвать Степанова подобным образом, как тяжело мне это не далось. Большие проблемы. Ломки, что ли? Недоверчиво покосился на Дмитрия Анатольевича и Ваньков. Говорят тебе проблемы. Погрызнулась я. «А ты все свое ломки да раскумары!» И Ваньков пожал плечами. «Я же по вас вижу. Торчать хотите? И все тянете да тянете, Никак к делу не приступите. Ну, выкладывайте! Зачем пришли?» Я собралась с духом и сказала. «Нам бы наркоты достать!» «Лавеха есть?» Героин могу толкнуть прямо сейчас. Как? Сейчас? Ну, у меня есть своя заначка. Такого поворота событий я не предусматривала. Мы надеялись выйти через Ваleru на наркоторговцев, а он предлагает собственные услуги. Я лихорадочно соображала, что делать. Нет, Валера, «Героин нас не устраивает», – нетерпящим возражений и тоном заявила я. «Как это? Не устраивает?» «Вот так. Я же говорила, что до твоего состояния доходить не собираюсь. Нам бы кое-чего полегче». «А наши, что ли?» «С этим сложнее. Я марихуаной сейчас не увлекаюсь. Несерьезно как-то. Это с барыгами связываться надо. Геморрой! Он махнул рукой. А если мы очень-очень попросим? Самое замечательное, это если ты познакомишь нас с кем-нибудь из барыг лично. И Ваньков нахмурился. Проблематично. Я постоянно слышу, люди берут дуть у некоего капкана. Сказала я, обращаясь как бы к самой себе. Э, вот бы на него напрямую выйти. У капкана только очень серьёзные люди берут. Мне до них далеко. И цены у капкана из области сюрреализма. Не пролетарский капкан человек. Напрямую на него даже мне не выйти. Валерка покачал головой. Да бог с ним с капканом. Ты пойми, Валерка, срочно дурь нужна. Неужели не поможешь? Трубу свою ещё не проторчала? ухмыльнулся он. Я подумала, стоит ли показывать Валерке, что у меня есть мобильный телефон. Но в итоге махнула на эту мелочь рукой. Нет. Я вынула телефон из сумки. Нужен? Нужен. Сейчас со стопором свяжемся. Сколько вам? В смысле? А на ши сколько? Пакет, два пакета, стакан. Спичечный коробок. Назвала я количество марихуаны, о котором имела хоть какое-то представление. Слова пакет и стакан мне ни о чём не говорили. Значит, пакет, заключил Иванков, взял последнее достижение бытовой радиотехники в руки и уверенно набрал номер. Сообщение для абонента номер, заговорил он в трубку. Стоппер. Вы записываете, девушка? Перезвони по номер, шёпотом обращаясь ко мне, Я продиктовала Валерке номер своего мобильного. Подпись Иванёк. Закончил Иванков. Ну что? спросила я, когда зеленоватый свет на табло телефона погас. Что что? Ждать надо, что? Только учтите, придётся вам и мне отсыпать. Отсыпем. Чего уж там? Иванков сбегал на кухню, принёс ещё стакан воды и нажал на кнопку Воспр магнитофона Электроника. Изрядно поколеченного жизнью, без деки и без ручки. Из динамика зазвучал знакомый голос Сергея Шнурова. Мы на кухне сидим и пьём. Нам сейчас принесут ганджубас. Мы его с нетерпением ждём. И латинские ритмы пульсировали в нас. Валерка пустился в какой-то расхлябанный пляс, отдалённо напоминающий танец, совершенно не попадая в такт музыки. Похоже, настроение у него было отличное. Сегодня пыхнем, объявил он. Шло время, а стопор всё не звонил. Может, он вообще не получил нашего сообщения, предположила я. Сразу видно, что довички, рассказывая взад-вперёд по комнате с важным видом разглагольствовал Валерка. Запомните, джа любит терпеливых. Кто такой джа? Джа бог той травы, с которой мы сегодня кайфуем. объяснил он. Ну вот, подумала я, у них, оказывается, ещё и своя мифология есть. Я никогда не представляла себя в роли человека, стремящегося приобрести наркотики. И сейчас всё происходящее казалось мне нелепым сном, грозящим обернуться кошмаром. Голова шла кругом. Наконец позвонил Стопор. Его разговор с Иванковым был весьма лаконичен. Я не слышала речи наркоторговца, только ничего не значищие ответы Иванкова. Нет. Один. Когда будем? Валера вернул мне телефон. Всё в порядке, сообщил он. Через час стрелка. в Заводском. А пока можно расслабиться, послушать музыку. До встречи оставалось минут 20. И Ваньков потребовал, чтобы я дала ему денег на такси. Заводской район считается в Тарасеве самым криминальным. Не каждый отважится разгуливать по его мрачным закоулкам, а уж тем более заглядывать во дворики после захода солнца. Однако именно этим Валера и заставил нас заниматься. Мы опоздали на пять минут. На условленном месте никого не было. «Может, он не стал дожидаться и ушел?» – задала вопрос я. И Ваньков залился неестественным смехом. «Нет, барыги своего не упустят, они всегда запаздывают». чувствует власть над чужими судьбами собаки. Я огляделась. Дворик не вызывал оптимистического настроения. Со стороны одного из подъездов слышались приглушённые пьяные голоса с характерными блатными интонациями. В метрах в 20 от нас с восхитительной непринуждённостью справлял нужду человек бомжовского вида. Ещё откуда-то из-за густой завесы деревьев доносились пропитые и насыщенные матерной руганью голоса двух женщин. Я зябко поёжилась. Время шло, а наркоторговец всё не появлялся. Терпение моё было на пределе, и я, чтобы хоть как-то усмирить всё возрастающее нервное напряжение, начала притоптывать на месте. «Хотят, ребятки, торчать! Хотят!» Продолжал делать свои выводы Иваньков. В конце концов не выдержал Дмитрий Анатольевич. «Ну где же этот стопор?» Валера приложил палец к губам. «У-у-у! Что ж ты так нервничаешь, друг?» «Не стоит! Говорят тебе, накуришься сегодня, значит, накуришься!» Миновало ещё 15 минут. Степанов отозвал меня в сторонку. "Ещё немного", сказал он. "И я пошлю этого Валера вместе с его стопором и оношёй к чертям собачьим. Мне всё равно. Моя функция обеспечивать вам защиту. Поверьте, мне это безумие нужно куда меньше, чем вам", буркнула я. Мы вернулись к Иванькову. Не знаю, насколько бы ещё хватило Дмитрия Анатольевича, но тут подошёл Стопор в сопровождении двух ребят. Стопора я узнала только по приветствию Валеры. Что, Стопор? Опять под кайфом? Ого. Стопор скорчил довольную гримасу. Его слегка покачивало. Спутники Стоппера обладали весьма колоритной внешностью: один весь в прыщах, другой очень худой, с резко очерченными высокими скулами. Я закурила во второй раз за вечер. Вы тут пока потусуйтесь, сказал Стоппер. А я попробую разузнать насчёт тем. Стоппер скрылся в глубине дворика. Косяк представился тот, что с прыщами. Вовчик представился с куластой. "Ты под чем?" спросил Косяк у Степанова. "Он трезвый", пояснил Валерка. "Он всегда такой". "А вы по сколько берёте?" допытывался Косяк. "Мы скромные", отвечал Валерка. "Пакетик на всех". А мы с Вовчиком стакан. — А косяк — это потому, что косяки курить любишь? — поинтересовалась я. — Не-е-е, — отозвался Вовчик, — это потому, что он человек косячный. Ходит по городу и на всю улицу про наркоту орёт. И всё равно ему мусора, не мусора. Своей головы не жалко, хоть бы чужие пожалел. В липнем мы однажды с его благословение куда-нибудь. Да только что ему объяснять. Да что мне объяснять? Я вообще не понимаю этого гонева. Говорил Косяк нарочито громко, почти кричал. Хоть сейчас на проспекте встану и начну орать, у меня в кармане баян в сгирой. мимо прошла пожилая женщина и бросила на нас обеспокоенный взгляд Хочу ширяюсь, хочу не ширяюсь. Не на шутку разгулялась демократическая натура Косяка. Кому какая разница? Ну что же ты так переживаешь, попытался успокоить Косяка Иванков. Не стоит оно того. Нервные клетки не восстанавливаются. Да потому что в натуре кому какая разница, не унимался косяк. Не знаю, как обстояло дело насчёт физического здоровья этого типа. А вот психическое наркотики ему явно основательно подорвали. Если ты кому-то нужен, тебя и чистого заберут. Подкинут в карман что-нибудь. продолжал развивать свои идеи косяк, не жалеющий чужие головы. Так какого хрена так догнать? Знаете, какой облом недавно был, произнёс он неожиданно тихо, резко переключившись на другую тему. Какой? задал вопрос Валерка. Сейчас расскажу. Гневный рассказ косяка показался мне откровенным бредом неизлечимого шизофреника. скинулись толпой, короче. звоним бабе Люсе. Баба Люся, нам шесть банок, капуста есть. Она: "Приезжайте, завтра всё будет". Ну, мы ясное дело, давай мечтать, кто в каких мирах и как отрываться будет. Приехали на другой день. А баба Люся. Ой, ребятки, мимика косика в те моменты, когда он цитировал бабу Люсю, очень впечатляла. А я две банки продала. Четыре возьмёте? А нам четырёх на толпу не хватит. Пришлось возвращаться с пустыми руками. Через пару дней мы с Вовчиком на двоих наскребли. Решили заторчать. Мечтаем, ясим перец. Звоним, а баба Люся нам: "Ой, ребятки, кончилось всё. На той неделе будет" Опять облом. А на следующей неделе у нас бабла не было. И как назло, бабу Люсю на улице встречаю. А она: "Что ж вы, ребятки, не заходите? У меня ж 12 банок лежит". Отсюда мораль: не дели шкуру непроданного эфедрина. Это точно", засмеялся Иванков. Нельзя же так жить, машинально пробормотала я. Так жить нужно. Снова завёлся косяк. Во. Он закатал рукава и гордо продемонстрировал дорожки на внутренней стороне предплечий. Тем временем подошёл стопор. Борода, сообщил он. Не срост. Кончилось всё. «У-у-у-у!» – протянул Иваньков. Косяк со злостью сплюнул. «Тьфу, черт! Опять пьянствовать придется!» «Не хочу я пьянствовать!» – жалобно захныкал Вовчик и замотал головой так отчаянно, словно агенты иностранной разведки требовали от него измены родине в форме раскрытия важной государственной тайны. Это ж потом от похмелья с утра маяться. А кто хочет, взбесился его приятель. Я лично хочу торчать. Понимаешь? Торчать. Но поскольку другого выхода на сегодняшний день я не вижу, конец тирады, как всегда, оказался у косяка, обескураживающе неожиданным. А всё дело в том, что алкоголь не изменяет сознания. Вы уж не обессудьте, мужики, разводил руками Стопор. Так уж получилось, бывает. Бывает, согласился Валера. Но ну, так я пойду? виновато спросил Стопор. Дела они на месте не стоят. Не стоят, словно попугай повторил Иванков. Иди, кивнул Вовчик. Иди, иди, закричал Косяк. Ещё раз подобная ботва повторится? Иди, присоединился к общему мнению Валерка. Вот всегда со стопором так, заметил Косяк, когда наркоторговец ушёл. В вечном ступоре. В следующий раз к капкану обратимся. А оно, конечно, подороже, зато и надёжней. Мы со Степановым переглянулись. Капкан, он ведь, говорят, на совесть работает. Сделав задумчивый вид, молвила я. Несерьёзно это всё, скептически выразил своё мнение Иванков. Не попролетарски. Решено, сказал Вовчик, завтра звоним Капкану. А вы не могли бы нас с ним свести? А то нам срочно нужно, осторожно осведомилась я. Нет, покачал головой Косяк. Капкан левых людей не любит. Что? Совсем никак. Я и не пыталась скрыть разочарование, которое ясно прозвучало в моём голосе. Совсем никак. Косяк развернулся к ловчику. Надо идти, сказал он. Надо. В этот момент краем глаза я заметила группу бритьых молодых людей, бредущих в нашу сторону характерными походками, что называется, в перевалочку. Гоблины, сделал вывод косяк. Докопаться хотят. возможно, капусту снимать будут. Надо, короче, отсюда валить. Тем временем, бритые парни приблизились к нам на расстояние, которое не оставляло сомнений. С нами собираются серьёзно поговорить. Их было семеро. Один из них непонятно хихикал. Закорить не найдётся? Спросил, чрезмерно растягивая ударные гласные, Самый высокий и плечистый из них. Я мысленно обозвала его великаном. «Не курим!» – угрюмо ответил косяк. Я вынула из сумочки пачку, раскрыла ее и протянула великану. «У девушек брать не по понятиям», – отозвался тот угрюм. Хихикающий гоблин развеселился ещё больше. "Слушайте, а что вы вообще в нашем районе делаете?" спросил самый маленький и щупленький из страдающих никотиновым голодом молодых людей. "Дрога навещали", ответил за всех Валера с новой хихиканье, типа издающего эти звуки. Я окрестила весельчаком. Есть бабки, осведомился самый страшный из гоблинов, с угрожающей дьявольской ухмылкой на губах. Его моё сознание зафиксировало как товарища с улыбкой сатаны. Пацану десяточку на лекарство. Болеет он, печонку посадил. Вовчик с кислой миной на лице потянулся к карману. Держи. И всё. Товарищ с улыбкой сатаны презрительно повертел в руках десятирублёвую купюру. Тем не менее, он от неё не отказался. Мы про десятку, значит, для приличия сказали, а тебе с пацаном поделиться жалко, падла. Молодой человек, обеспокоенный здоровьем друга, выдвинул вперёд кулак и тут же отвёл его в сторону. Вовчик отпрянул. Хихиканье перешло в заливистый смех. Остальные вымогатели тоже расхохотались. Дай сотку. Нету сотки, прохрипел Вовчик. И кулак на этот раз достиг цели. Удар пришёлся Вовчику в живот, и он согнулся пополам. Смех весельчака уже начал походить на лошадиное ржание. Вы кто вообще по жизни? на этот раз заговорила, обращаясь к Дмитрию Анатольевичу, самый щупленький из подонков. Это было уже слишком. Моё терпение лопнуло. А ты сам-то кто по жизни? поинтересовалась я. Ты чего? Расверепел гоблин и двинулся в мою сторону. Дырка с мясом. Хочешь, чтоб тебя по кругу пустили? Мне просто интересно, кто ты по жизни, повторила я. Я правильный пацан, я живу по понятиям, а ты дырка с мясом. А пошёл ты на. Правильный пацан на мгновение опешил, а потом замахнулся. Но его кулак описал лишь половину траектории и был перехвачен моей левой рукой. Я вывернула плечо почитателю понятий и швырнула бедолагу на землю. Гоблины на несколько секунд пришли в замешательство. Валерка воспользовался этим и пустился на утёк. Гоблины стряхнули с себя оцепенение и перешли в наступление. Боковое зрение Всё это время, неустанно нёсшее вахту, помогло мне оценить обстановку. Великан метёл мне в челюсть. Его коллега развернулся к Дмитрию Анатольевичу. Четверо оставшихся гоблинов смыкались вокруг Касика и Вовчика. К тому же, делал попытки подняться на ноги тот, кого я только что нокаутировала. Всё это прошло через мой мозг, так через процессор компьютера. За доли секунды я произвела приём, называемый в карате виртушкой. Подпрыгнула и распрямив ногу, нанесла удар сначала по голове вымогателя, намеревавшегося расправиться с Дмитрием Анатольевичем, а затем по голове правильного пацана, метившего в меня. Оба повалились на землю. Оставшиеся типы явно растерялись, а это самая ужасная ошибка. какую только можно допустить в драке. Я, как буря, ворвалась в круг, в центре которого топтались перепуганный косяк с Вовчиком. Первого попавшегося мне под руку гоблина, весельчака, я наградила ударом мое гири в живот. Второму достался удар молния или урокен в нос. Теперь на меня наступал товарищ с улыбкой сатаны в сопровождении приятеля. Товарищ с улыбкой сатаны получил маваши гири по своей выразительной челюсти. Раздался хруст, который ни с чем не спутаешь. Приятель его неуверенно попятился. Мое чуткое ухо уловило приближение противника с тыла. Кто-то из сраженных мной пришел в себя. Я сделала ложный выпад, словно собиралась нанести отступающему боковой удар. Этот выпад в подходящий момент обратился в так называемый удар льва ногой назад и обернулась. Нападавшему оказался самый высокий и крепкий из правильных пацанов. Не успев очнуться, он в нос оказался в бессознательном состоянии. Надо отметить, что мои спутники тоже не теряли времени даром. Степанов нейтрализовал щуплого типчика, позволившего в отношении меня откровенно оскорбительные высказывания, а также добил весельчака, который, видимо, рассчитывал отделаться ударом в живот. Косяк с Вовчиком отчаянно пинали ногами катающегося по асфальту гоблина, который вначале пытался отолеть меня с братской помощью человека улыбочкой походившего на люцифера. А потом, когда тот свалился со сломанной челюстью, попробовал пойти на попятную. Косяк с вовчиком проявляли звериную жестокость, упиваясь зрелищем чужой крови. Ну всё, хватит, сказала я. Сражение окончено. Получай, сука! А рау косяк, в очередной раз занося ботинок над окровавленным лицом. Я схватила его за плечи. Ну всё, финиш. Да я ему никак не успокоюсь, повторял снова и снова косяк, пока мы с Вовчиком оттаскивали его подальше от избитого. Родная мама не узнает. В этот момент к нам подбежал Иванков. А я за вами со стороны наблюдал, заявил он, как в кино, честное слово. Вид поверженных гоблинов был поистине жалобок. Они корчились на земле и стонали. Моему клиенту больше ничто не угрожало. Я вздохнула с облегчением. А ты молодец, диваха, восторженно отозвался косяк о моих способностях. когда мы наконец вышли к автобусной остановке они теперь надолго запомнят где ты этому научилась карате занималась несколько лет назад что же ты из спорта ушла торчать начала да что там говорить ну теперь я тебя в натуре уважаю Тебе ведь совсем не досталось. Мне вот губу разбили. А у меня шишка на лбу будет, откликнулся Вовчик. А Валерке сказать нечего, усмехнулся Косяк. Он как заяц в кустах отсиживался. Я искал наиболее рациональное решение проблемы, поджав губы, попытался сказать хоть что-то в своё оправдание Иванков. Рациональное решение, передразнил Вовчик. Даже признаться, что струсил, не можешь. Вот отвага Женьки заслуживает воспевания в сказаниях и былинах. Шпана боевыми искусствами профессионально не владеет, скромно ответила я. Мне приходилось вступать в поединок и с более серьёзными противниками. Ну диваха, Я теперь себя обязанным чувствую, говорил Косяк. Знаешь, я, пожалуй, сведу тебя с Капканом. Скажу, что ты моя очень старая, проверенная и дорогая сердцу знакомая. Только это не дёшево встанет, как замечал наш сыкун Валерка. Последние слова заставили Иванькова что-то гневно пробормотать. Косяк, не обращая на него внимания, продолжал. Но зато качественно. Капкан – старая фирма с орденами за особые заслуги. И еще мы себе тоже отсыплем за услугу. «У-у-у!» – уныло протянул Валерка, моментально забыв о своих обидах. «Я на халяву накуриться хотел!» А вы у меня эту халяву отбиваете? Придётся тогда и мне отсыпать. Я подумала, что в знак благодарности все трое могли бы быть менее жадными. Хотя мне, в принципе, было всё равно. Завтра капкан тебе продаст. Заверим косяк. А как с тобой связаться? Я тебе свой домашний телефончик дам. Есть куда записать? Я вынула из кармана записную книжку. Записная книжка для таких, как мы, вещь незаменимая, одобрительно склонил голову Вовчик. Косяк продиктовал мне номер своего домашнего телефона. Завтра вечерком, часиков в 5, позвони, сказал он. Я кивнула, И в этот момент подъехал наш с Дмитрием Анатольевичем автобус.